Глава 4. Дверь не поддавалась. Дана в ярости дёрнула витую ручку ещё раз. Тщетно. Отлично. Просто замечательно. Как же бежать? выдохнула она, прислонившись лбом к прохладному дереву. Её взгляд упал на узкое окно без решёток. Ну да, откуда здесь решётки? Расточительство. Да не повезло. Комната располагалась на первом этаже, но и тут ее ждало разочарование. Сколько бы ни дергала девушка за ручку, окно не поддавалось. То ли рама рассохлась, то ли ее заколотили снаружи гвоздями. И почему я не пошла учиться на инженера, как предлагал папа, а выбрала профессию агронома, узнав, что именно на этом факультете недобор? Дана задумчиво водила пальцем по стеклу. Оставалось одно разбить стекло. Но оно было толстым, мутным, искривленным, искажавшим мир снаружи наподобие акварельного рисунка. Да и как сделать это тихо? Мысль о побеге тут же натолкнулась на суровую реальность. Куда бежать? Без еды, без денег, без знаний о чужом магическом мире. Всплыли обрывочные воспоминания Даники. Обряд был опасен. Слабая магия могла не выдержать, отправив душу прямиком за грань откуда вам не магия? Совершенно не чувствую никаких потоков или желания лечить. Я там загнусь. Леди, вы сами с собой разговариваете? О чем? — Откуда не возьмись, возникла служанка. Дана вздрогнула и резко обернулась. Когда она успела войти? Леди Морвен, приказала вас накормить. Следуйте за мной. Хорошо. С легкостью согласилась Дана. Есть хотелось. Но странно, по воспоминаниям Даники, до этого ей приносили еду в комнату. Почему сейчас нужно куда-то идти? Коридор был пустым и темным. Магические фонари на стенах не давали яркого света. Шли молча, лишь эхо шагов нарушало гнетущую тишину. Два поворота, крутая каменная лестница, и вот они у массивной дубовой двери. Не понимаю, зачем тебе обедать вместе с женой. Приглушённый голос леди Морвин узнавался сразу. А вот что ответил мужской голос: "Да, она не расслышала". Служанка тихонько постучала и, получив положительный ответ, открыла дверь. "Заходи. Благородный лорд Кассиус изъявил желание отобедать в твоей компании. Он, как ни странно, с утра себя лучше чувствует". Леди Морвин бросила на брата взгляд, в котором смешались тревога и надежда. "Проходи". Возле огромной кровати, на которой лежал иссохший старик, стояли низкий столик и одинокая табуретка. В углу, сливаясь с тенями, сидел лекарь. Ледя Морвин и служанка вышли. Ешь, еле слышно произнес лорд. Девушке пришлось присесть на неудобный табурет. Сам лорд Кассиус не обедал, а лишь словно коршун Следящий за добычей наблюдал, как Даника аккуратно разрезает жареное мясо ножом. Аппетит пропал. На нее смотрели. Глаза старика, острые и живые, буравили ее, словно хищник, следил за добычей. Но еда пахла невероятно. Поборов отвращения, она машинально съела все. сочное мясо, овощи, хлеб. Телу требовались силы. Спасибо, было вкусно. я могу идти? спросила она, едва проглотив последний кусок. Нет, последовал немедленный, сухой отказ. "Почитай мне". Лекарь молча протянул ей тяжелый фолиант. "летопись рода Ренар". Сплошные титулы, земли, сражения, количество движимого и недвижимого имущества вгоняли в скуку. Неужели кто-то такое читает? К третьей странице Дана боролась со сном. На очередном зевке книга была у нее бесцеремонно отобрана. Подойди к господину. Голос лекаря был тусклым и безжизненным. Зачем? Дана тут же подумала, что обряд решили провести днем, а не ночью. Положи руки на запястье лорда Ренара, направь в него живительную магию, желай его исцеления. Лекарь говорил, словно объяснял очевидное ребёнку. "Но я не умею", сцепив ладони в замок, Дана занервничала. "А что, если сейчас раскроют её маленький секрет?" "Да что там уметь? Главное желание, делай". "Попробую", пролепетала Дана, прижимая ладони к мужским запястьям. Стараясь не смотреть на старика, она прикрыла глаза и попыталась призвать магию, о которой совершенно ничего не знала. Но помнила слова стража, который сказал, что именно она сама и спасла их из воды. "Долго ты будешь в облаках витать?" поторопил лекарь. "Ой, кажется, я что-то чувствую". Дана хотела обмануть лекаря и лорда Но неожиданно появилась настоящая волна жара, рождённая где-то глубоко в груди. Она хлынула в руки, мощная, неконтролируемая. Лорд Кассиус взвыл, выгнулся на кровати в неестественной судороге и обмяк. Что? Что ты наделала? Лекарь упал на колени рядом с постелью. Нас убьют, голову снесут, четвертуют. Что это за магия? Дана ошарашенно смотрела то на свои руки, то на лорда Кассиуса, чьи волосы позеленели. «Дышит! Он дышит. С облегчением произнес мужчина. И в этот момент в комнату ворвалась сестра лорда. Кассиус, дорогой. Не понимая, что случилось, женщина набросилась на лекаря с кулаками. Тот, не избегая ударов, рассказал, что в произошедшем виновна Даника. Тварь, твоя магия должна лечить, лечить, визжала женщина, топая ногами. Фредерик, сюда, в темницу эту, эту. А, если брат не выживет, то и вам. Она обвела взглядом дрожащего лекаря и замерзшую Дану. Не жить Вон!» Фредерик вывел Дану. Еще долго доносились громкие визги леди Ренар. Она требовала и требовала от лекаря привести брата в чувство. Пожалуйста, не нужно в темницу, умоляю. Дана пыталась упираться, но силы были неравны. Страж был неумолим. Вечером вам принесут воду и еду, ведро там. Он указал на темный угол камеры. Лязгнул засов, щелкнул замок. Мужчина внимательно посмотрел на леди, о чем то раздумывая, затем резко развернулся и ушёл. В углу что-то запищало и шаркнуло. Дана с криком вскочила на деревянный настил, служивший кроватью. Мыши, а вдруг крысы? Одна мысль об их укусах и о бешенстве в этом мире, где ей не сделают укол, заставила Дану сжаться в комок. Девушка всхлипнула, очень захотелось домой. И мысли о разводе с мужем, ушедшим к любовнице, казались далекими, не настоящими только бы вернуться домой, в теплую квартиру. Купи козу, продай козу, шептала Дана, вглядываясь в темный угол. Факел висел чуть в стороне, и камера освещалась плохо. Как отсюда сбежишь, решеткой каменной стены? Мамочка, простонала девушка, крепче обнимая себя руками.